Глава вторая. Вокруг меня была вода. Инстинктивно я хотела вдохнуть в себя воздух, но вместо этого в мой нос устремлялась холодная солёная жидкость, от которой я могла задохнуться. Я начала сучить ногами, выталкивая себя вверх, так я, по крайней мере, надеялась. Мне хватило нескольких ударов ногами, чтобы я наконец достигла поверхности воды. Я откашливалась до тех пор, пока мои лёгкие не наполнились воздухом. Я сделала это. Я на самом деле прыгнула через вихрь. Я быстро осмотрелась вокруг. Небо было ярко-синим. Наверное, был самый разгар дня. Я выдернула вверх правую руку и посмотрела на детектор. Длинная стрелка всё ещё вращалась по кругу, что означало с одной стороны, что я больше не нахожусь в том же часовом поясе, а с другой стороны, что я ни в коем случае не могу ждать, пока детектор перестроится. В принципе, мне было неважно, сколько сейчас времени. Я явно приземлилась не в Темзе. Для этого воздух был слишком влажным, а вода слишком чистой, что опять же означало, что мне следует как можно быстрее найти следующий вихрь, чтобы снова вернуться в Новый Лондон. Я ещё раз посмотрела на детектор. На нём мигнуло два маленьких зелёных круга. Значит, вихри находились где-то поблизости. Я начала поворачиваться на плаву, пока встроенный компас не стал показывать правильное направление. Затем я проверила свой рюкзак и поплыла. Прыжок через вихрь вызывал лёгкое головокружение. Это я поняла ещё во время занятий на симуляторах. Учитель по практическим техникам прыжков объяснял нам, что реакция нашего организма на прыжок через вихрь напрямую связана с длиной этого вихря. Если портал длился только от Нового Лондона до Эдинбурга, то это не причиняло почти никакого вреда. После прохождения самого на данный момент длинного вихря, который тянулся через половину земного шара, у одного вихревого бегуна было зафиксировано состояние, при котором его рвало так, словно душа хотела вырваться из тела наружу. Мне пришлось потратить какое-то время и силы, чтобы избавиться от лёгкого чувства тошноты. Значит, мы по меньшей мере были не в Европе. Я взглянула по сторонам поверх бирюзовых волн. Мои единомышленники должны были приземлиться где-то недалеко от меня, но я никого не увидела. Луке это очень не понравится, подумала я. Плавание всегда было одним из немногих видов спорта, в которых он совсем не блистал. Но с тех пор, как он узнал, какие страшные силы таились в его крови, С тех пор, как он узнал, что по крайней мере частично принадлежит к ним, он старался максимально избегать воды. Так. Не думай, Луки. Предупредила я сама себя. Сосредоточься. Твоё будущее зависит от этого дня. В общем, я прибавила сил, кролем прокладывая себе путь сквозь солёную воду, и немного погодя выбралась на жемчужно-золотой песочный пляж. Мы что, приземлились на Карибах? Я побежала прямо вдоль ряда пальм. Лианы, папоротник, красочно цветущие кустарники простирались во все стороны. Только сейчас я осознала, как невыносимо жарко было здесь. Вокруг стрекотали насекомые и щебетали птицы, где-то вдалике даже был слышен рёв обезьян. Я закрыла глаза и попыталась приглушить шум джунглей. Детектор на моей руке завибрировал, Зелёные точки увеличились, и я замерла, чтобы сориентироваться. Один вихрь находился на севере, один на юго-западе. К счастью, оба они были на земле. Осталось только выяснить, какой из них быстрее всего доставит меня домой. Числа, которые загорелись рядом с зелёными точками, показывали направление, длину и продолжительность жизни вихря. Но это ни о чём мне не говорило, пока навигационная система не покажет, где я нахожусь. И только тогда я смогу оценить, какой из вихри поможет мне быстрее добраться до цели. Острелки тем временем продолжали крутиться. Я закрыла глаза и сделала пару глубоких спокойных вдохов. Потом я прислушалась к самой себе. Прошло немного времени, пока я не почувствовала, как издалека в мою сторону направилось знакомое шевеление. Я вспомнила слова нашего учителя о том, что вихри, с которыми мы имеем дело на симуляционных занятиях, имели мало общего с настоящими вихрями. Вихри в реальности проникали сквозь всё, что только попадалось им на пути. Они смешивали камень с водой, с воздухом, с землёй, поэтому они оставляли следы, которые мы ощущали только тогда, когда были предельно внимательны. Оба вихря были совсем недалеко от меня. от которой находился на юго-западе, казался скорее мокрым и холодным, в то время как вихрь на севере был жарким и суровым. Приземлиться посреди океана было не совсем приятной мыслью, хотя это приключалось с бегунами довольно часто. В общем, я ещё раз оглянулась, снова никого не обнаружила и побежала на север. Я внимательно смотрела на землю, перепрыгивала через корни, мох и камни. Местность была непроходимой, Я была абсолютно уверена, что Гилберт именно поэтому выбрал этот вихрь. Кураторию мог контролировать в этой гонке только две вещи: место, где мы приземлялись, и направление следующих вихрей. А главные штурманы постоянно подбрасывали нам новые испытания. Всё остальное было в руках кандидатов. С этого момента только мы решали, в каком направлении будем двигаться. Некоторые бегуны часами искали подходящий вихрь, чтобы приземлиться как можно ближе к кураториюму. Другие прыгали в первый попавшийся вихрь, затем перепрыгивали в другой и в третий, в надежде, что так они быстрее всех придут к финишу. Зная Гилберта, который проводил месяцы, выбирая правильный вихрь, я понимала, что даже не нужно пытаться искать прямой путь к новому Лондону. Вероятно, никакого прямого пути и не было. Вихрь, который выбрала я, находился впереди недалеко от меня. Я обошла дерево толщиной метр, перепрыгнула через один из торчащих из земли корней, и затем я услышала это. Хруст позади меня. Словно сговорившись, серебристые фигуры других кандидатов неожиданно вынырнули из зарослей слева и справа от меня. Ну великолепно. Эти прилипалы следовали за мной. Первой я узнала платиновую блондинку Мию Розе с её тщательно заплетёнными косами. За ней по пятам следовал высокий темнокожий парень с короткими чёрными волосами и большими мускулистыми руками, который, насколько я знала, был кандидатом из Эдинбурга. За ним следовала низкого роста девушка с узким лицом и пучком волос на голове. А затем между пальмами появился Холден. Но в отличие от тех, кто решил воспользоваться ситуацией и посмотреть, куда побегу я, он пытался не бежать вслед за мной, а обогнать меня. Плечом к плечу мы устремились к вихрю и переглянулись. Вокруг меня слышались шаги, их становилось всё больше и больше, словно все 44 кандидата устремились к одному порталу. Но, конечно, так не могло быть, потому что на каждой вихревой гонке кто-то выбывал из соревнования уже на первом прыжке. Концентрация их внимания была просто-напросто недостаточной, и вихрь выплёвывал их на полпути. Это в лучшем случае. Я могла только надеяться, что Лука был среди оставшихся бегунов. С его концентрацией это могло быть непростой задачей. Шевеление в воздухе между тем можно было уже увидеть. Вихрь находился прямо за верхушкой крутого склона, так что последний метр пути мы должны были преодолеть с помощью решительного прыжка. Я увеличила скорость, рванула вперёд Холдена на Холм и кто-то схватил меня за рюкзак. Я вскрикнула и споткнулась. Чёрт! Мои ноги провалились в пустоту, прежде чем я смогла достичь вихря. Затем чья-то локоть воткнулся мне в спину. Последовал удар ногой под колено, из-за которого я в итоге упала. Я снова закричала, когда полетела вниз с холма. Надо мной промелькнула голова платиновой блондинки, и мне показалось, что я увидела ухмыляющуюся мию Розе, прыгнувшую вслед за холодным вихрем. Чёрт, нужно было вести себя с ней осторожнее. Я со стоном свалилась на землю, оказавшись прямо перед лимуром. который в безмолвии уставился на меня широко открытыми глазами. Да, хотелось сказать ему: "Я тоже очень удивлена". На какое-то мгновение я поддалась своей боли, но затем снова встала на ноги. Я пошла спотыкаясь. Вокруг меня мерцали какие-то световые блики. И я была благодарна, когда чьи-то руки схватили мои плечи и тем самым удержали меня от очередного падения. Сначала я подумала, что вероятно вернулся Холден, когда увидел, что я падаю. Но вместо него на меня смотрел улыбающийся Лука. Пойдём, уже лентяйка, сказал он и потянул меня за руку по склону вверх. Потом отдохнёшь. Тебе не обязательно было меня ждать, прокряхтела я. Во время гонки каждый должен быть сам за себя. И оставить свою будущую партнёршу побегу? спросил он. Его карие глаза весело заблестели. Вообще не вариант. Давай уже догоним этих бездельников. И сейчас уже я не смогла сдержать короткий хриплый смех. После его диагноза многие кандидаты принимали Лукуза Африка, но для меня он был просто мой лучший друг. Мой единственный друг. И моменты подобные сегодняшнему снова доказывали мне, почему это именно так, а не иначе. Нам понадобилось пять мучительных минут, чтобы добраться до вершины склона. Мы вместе разбежались, прыгнули в вихрь, и поток воздуха понёс нас в даль от этого места. Я не стала сопротивляться этому движению, просто постаралась сгруппироваться, чтобы смертельные энергии не коснулись меня. Симуляционные прыжки никогда не длились дольше 2-3 секунд. Как только ты оказывался в вихре, ты тут же снова покидал его. В действительности всё выглядело совсем по-другому. Я могла видеть, как вихрь ввинчивался в воздух над землёй, видела моря, луга и обрывки неба, проплывающие мимо меня. От красоты вихря у меня перехватывало дыхание. В первый раз, когда я прыгнула через вихрь, я закрыла глаза и не отважилась посмотреть вокруг. Но сейчас, о, сейчас я никак не могла насмотреться. Я с разрывающее сердце скоростью мчалась по миру и чувствовала, как адреналин наполнял мои вены. Но всё это слишком быстро закончилось. Когда я сориентировалась в пространстве, вокруг меня была только пустыня. Песок. Везде. Передо мной, позади меня, по сторонам. Значит, именно эту жару я почувствовала до этого. На этот раз Лука приземлился недалеко от меня. Остальные кандидаты 11, 12, 15 мчались по дюнам уже далеко от нас. Было просто невозможно догнать их, тем более что при каждом шаге ноги утопали в песке, и вытащить их оттуда стоило больших усилий. Уже на полпути я полностью выбилась из сил, вытаскивая себя из одной дюны и тут же утопая в другой. Когда мы доползли до вихря, который между тем уже наполовину утонул в песке, Другие участники гонки давно исчезли из виду. Чёрт. Нам нужно было прыгнуть прямо в центр, но он был полностью засыпан песком. Мы тут же начали откапывать его, и песок был такой горячий, и так обжигал пальцы, что скоро я уже дрожала от боли. Остановись. Да я сам это сделаю, сжав зубы, сказал Лука. Он отодвинул меня в сторону, так что я вынуждена была остановиться. Его пальцы без всяких усилий опускались в горячий песок снова и снова. "Лука", я в нерешительности смотрела на него, но он продолжал откапывать песок. "Что?" прошептал он. "Сейчас это хотя бы пойдёт на пользу делу". Я сжала губы и ничего не ответила на это. Лука не имел права использовать свою способность, и уж тем более во время вихревой гонки. Если бы нас сейчас обнаружил дрон, Лука был бы дисквалифицирован, и я скорее всего тоже. На самом деле он ничего такого не делал. Он же не виноват в том, что его кожа могла безболезненно переносить жару. Лука всё раскапывал и раскапывал песок, а я напряжённо вглядывалась в красный индикатор на моём детекторе, который оповещал о том, что вихрь будет стабилен ещё какое-то время, а затем исчезнет. Чёрт побери, я уже видела, как он мигал по краям. Ещё немного, и он испарится. Быстрей, закричала я и снова кинулась помогать Луке. Ну вот. Мигание стало сильнее, мы почти справились. Если мы сейчас же не прыгнем, то вихрь исчезнет, а мы мы застрянем в этой пустыне. Как только мы освободили вихрь, я схватила Луку за руку и потянула за собой. Секунды спустя я с облегчением почувствовала себя объятой знакомым потоком и отпустила луку. У нас снова всё получилось. Как только мы начали движение, нас качнуло. Вихрь устремился над земной поверхностью, и вибрации затрясли меня намного сильнее того, к чему я привыкла. Вскоре я потеряла луку из вида и сосредоточилась только на себе. В реальном мире каждый вихрь устроен по-своему. Вспомнила я слова Гилберта, когда он по вечерам давал мне и Луке дополнительные уроки в симуляционных кабинках. Он тайно проводил нас в наблюдательный пункт главного штурмана, помещение, о котором никто не знал даже другие штурманы, и показывал нам, как функционируют симуляторы. Эти вихри созданы искусственно, и они все одинаковые. В действительности всё совсем по-другому. Там они могут уничтожить вас прежде, чем вы успеете моргнуть. Если вы на самом деле хотите обуздать вихрь, вам необходимо знать, что он из себя представляет. Только тогда вы сможете овладеть им. Я крепко стиснула зубы. Этот вихрь определённо не хотел, чтобы его обуздали. Но мне в какой-то степени удалось удержаться в его середине. Когда поток иссяк, я сделала кувырок, приземлилась на твёрдом асфальте и осталась лежать на нём совершенно обессиленная. Встав на ноги, я обнаружила, что стрелка на детекторе снова кружилась. Я находилась на площади, с одной стороны которой располагались роскошные дома. Луки негде не было видно. Наверное, он выпрыгнул в другом месте. Но всё же я была здесь не одна. Несколько сотен шикарно одетых людей стояли на площади и глазели на экран, установленный на фасаде одной из высоток. Позади, рядом с многочисленными двухмачтовыми судами, возвышалась огромная роскошная яхта. О'кей. Я вдруг с болью осознала, что уже выгляжу абсолютно растрёпанной. Всякий раз, когда я шевелилась, из моих волос высыпалась смесь из песка, листьев и цветочной пыльцы. Не сомневаюсь, что в моей шевельёре нашлось место и для каких-нибудь жучков. Тут стрелка детектора замедлила свой ход. и показало моё местоположение. Но ну, великолепно. Я приземлилась прямо в Каннах. Едва сознание этого заполнило мою голову, как на меня обрушилось неимоверное количество вспышек. Люди бросились ко мне. Elles sont là! взволнованно крикнула одна женщина. Le corps! Они здесь, бегуны! Некоторые роскошно одетые и красивые люди протягивали мне ручки и бумажки или дорогие дамские сумочки, и я сначала вообще не поняла, что это значит, пока кто-то из толпы наконец не крикнул: "Автограф!" Вы что, серьёзно? Я же ещё не стала бегуном. Но даже если бы и была им, мы же были только на полпути к финишу. Я быстро отвернулась от толпы и посмотрела поверх многочисленных голов. С одной стороны высотного дома Возвышавшегося недалеко от порта, я увидел трансляцию прямого репортажа с гонки. Сегодня повсюду в мире были запущены дроны, которые передавали актуальную обстановку с трёх площадок. Кандидаты, которые ныряли с помощью водолазных масок, кандидаты, которые оказались в пустыне, и ещё одна группа кандидатов, которые как раз только начали взбираться на колокольню. На заднем плане определённо был виден порт Кан. Значит, эта башня находилась где-то в городе. Я обернулась через плечо. Спышки неприятно слепили глаза, но я всё же увидела башню с огромными часами посередине. Она возвышалась над домами на севере города. Оценить расстояние до неё было невозможно. "Пропустите меня", крикнула я и стала протискиваться через толпу. Меня обнаружил какой-то дрон. Потому что мои не совсем деликатные усилия по прокладыванию пути тут же появились на большом экране, висевшем на высотном здании. Прошла целая вечность, прежде чем я оставила позади себя эту свору богатых зевак. Я мчалась по переулкам города, мимо бистро, парков и роскошных отелей и пыталась придерживаться направления башни, что на извилистых улицах было совсем нелегко. Канны до отказа были набиты туристами, Объяснялось это просто. После великого смешения этот город оставался одним из последних на французском побережье, который не до конца был похоронен под песком. Пробегая между домами, я много раз теряла башню из вида. Мой компас мигал красным светом всякий раз, когда я отдалялась от вихря, и я каждый раз чертыхалась, когда переулок, по которому проходил мой путь, возвращал меня обратно. Наконец я достигла колокольни Она находилась на небольшой круглой площади, на которой к счастью было немноголюдно. Несколько человек собрались возле фонтана, расположенного перед входом в церковь. Вопреки моим опасениям, кандидаты, одетые в серебристую униформу, всё ещё были там. Они растерянно висели на шпиле колокольни и ожесточённо спорили друг с другом. Сначала я не поняла, в чём проблема, но потом посмотрела наверх, И тяжело вздохнула про себя. Никто из кандидатов до сих пор не мог добраться до вихря. А всё дело было в том, что тот висел в воздухе на расстоянии нескольких метров от шпиля башни. Слишком далеко, чтобы в него прыгнуть.